Глинищевский переулок. С 1943 по 1992 годы улица Немировича-Данченко. Связывает Тверскую улицу с Большой Дмитровкой. Назывался по местности Глинище, где с начала XVII века известна церковь святого Алексия Митрополита. 1685-1690 годы. Снесена в 1934 году. В XVIII веке в переулке было владение князей черкасских, перешедшее в 1778 году к Дмитриеву Мамонову. В 1780-е годы перестройки начала XIX века. В начале 19 века в нем размещался известный модный магазин «Обершальме», а в 1820-е годы его сменила гостиница «Север и Англия», где жил и встречался с Мицкевичем Пушкин. На здании установлена бронзовая доска с горельефным изображением фигур обоих поэтов, скульптор Мильбергер. Маловыразительная застройка переулка относится к сравнительно позднему времени. В многоквартирном жилом доме МХАТа 1935-1937 годы архитектор Владимиров, скульптор Мотовилов. Жили Немирович Данченко, сейчас в здании располагается его музей-квартира, а на фасаде установлена доска из красного гранита с бронзовым барельефным портретом, работой скульптора Гаврилова и архитектора Шервуда. Книпер Чехова, серая гранитная доска с эмблемом хата, архитектор Которев. Морецкая, доска из красного гранита с барельефным портретом, скульптор Нинашева, архитектор Смирнов. «Москвин. Доска из черного гранита с бронзовым барельефом. Скульптор Саркисов. И Тарасова. Серая гранитная доска с барельефным портретом. Скульптор Нинашева. Архитектор Миронов».